Глава 28. Катя. «Рома!» — позвала я мужа из спальни. «Фиалка, ты же знаешь, что нравишься мне в любом наряде. Но лучше, когда на тебе и вовсе нет вещей», — входя в комнату весело произнес супруг. «Ренат с Лизой тебя сейчас услышат», — шикнула я, скорчив недовольную моську. «Они спустились на площадку и устали тебя ждать», — продолжал веселиться Алмаз. «Я его хорошего настроения не разделяла». Мне было страшно. Очень смешно. Лиза сейчас вся испачкается, нам придется подниматься, чтобы ее переодеть. Зачем? Она ребенок, ей простительно. Рома, не сегодня. Ей предстоит знакомство с своими родителями, а первое впечатление очень важно. Она же не на деловые переговоры собралась. Ладно. Я уже знала, что бесполезно с ним спорить. Лучше скажи, как тебе это платье? Так же восхитительно, как и десять до него. «Алмазов, это всего лишь четвертое. Прекращай издеваться». «Всего лишь? Ты хочешь сказать, что есть еще шесть?» «Фиалка, это перебор». «Рома, давай серьезно», — немного обиженно произнесла я. «Как мужчине ему никогда не понять до конца сути моих переживаний. Он был твердо уверен, что все пройдет хорошо, а я вот сомневаюсь». Фиалка! Они уже приняли мой выбор. Им хочется с тобой познакомиться, а не оценить, насколько ты подходишь их сыну. Мое твердое решение оспаривать никто не станет. Надевать темно-голубое и пойдем. Потому что оно подходит к цвету моих глаз? Я, если честно, тоже склоняла к нему выбор. И это тоже. Осмотрел Рома взглядом знатока все наряды, разложенные аккуратно на постели. А что еще? Допытывалась я. «Его легче всего снимать», — скинул с плеч бретельки, — «и ты вся моя». Голос его стал глуше, в глазах появился знакомый блеск страсти. А я уже и платье успела стянуть, стояла перед ним в кружевном, дразнящем белье. «Нас Ренат слизы ждут», — с трудом произнесла, а у самой голос дрожал. «Одевайся быстро и пойдем. Или я сейчас их отправлю, а с тобой запрусь на несколько часов в спальне». Рома не шутил. Схватив голубое платье, натянула его на себя, спрятав от мужа все стратегические места. «Он же мне прическу и макияж испортит, а я с утра столько часов просидела у зеркала». Вытащив из коробки босоножки на каблуках, сунула в них ноги, застегнув застежки, подошла к зеркалу и, как самая настоящая фиалка, а не Никита, покружилась у зеркала. Это благодаря Роминой любви я стала по-другому на себя смотреть. Хотелось быть красивой, женственной. Кепки и бесформенную одежду я спрятала где-то глубоко в шкафу. Выкинуть рука не понялась. А вдруг в поход пойдем? Пригодится. Платье облегало стройную фигуру, подчеркивая пусть и небольшие, но достоинства. Босоножки делали меня на несколько сантиметров выше, ноги в них казались длиннее. Поправив волосы, я направилась на выход. Постукивая каблуками, дерзко прошла мимо мужа, который все это время пожирал меня взглядом. Мне безумно нравилось, как любой женщине видеть в глазах любимого желания. Дефилирование и покачивание бедрами супруг прервал. Схватив меня рукой за талию, прижал к себе, резко развернул и накрыл губы своими губами. Пыталась помешать ему только первые две секунды. Рома, помада! крикнула я, не рассчитывая, впрочем, на успех. Уступила мужу расслабилась и наслаждалась поцелуем. «Теперь они выглядят более натуральными и родными», — стирая остатки помады с моих губ, произнес супруг. Пока мы спускались в лифте, звонил Ренат, но Рома трубку поднимать не стал. «Мы без вас собирались уезжать», — важно заявила племяшка. «Они бы не сильно расстроились», — косясь на губы мужа пробурчал его младший брат. Рома в ответ очень тихо что-то сказал и кивнул Ренату на машину. Ну что, погоняем? пристегиваясь, радостно спросила Лиза своего среднего брата. Конечно, нисколько не смутившись наших возмущенных взглядов, ответил он. Правила нарушать не станем. Это Ренат уже нам сообщил. Я обещал, малышке, на день рождения подарить квадроцикл. Вы же не будете возражать. Будем! крикнула только я. Детский. И ездить она сможет на нем только в парке по траве. Приняла решение Рома. А я не стала лезть со своими опасениями. Если мы станем Лизу от всего оберегать и защищать, сделаем только хуже. «Пока я не построю загородный дом», — добавил супруг. Это не являлось для меня новостью. Рома уже несколько раз заводил об этом разговор и даже собирался заехать в проектный отдел, но сначала дал мне время подумать, представить, каким я хочу видеть наш дом. Приблизительную картину я уже видела в голове. Оставалось только сесть и перенести на бумагу раз муж настроен так решительно. Москва — замечательный город, оживленный, яркий, красивый, но от постоянной гонки и шума устаешь, и хочется спрятаться в тишине. Загородный дом — замечательное место, где можно спрятаться от суеты большого города. «Мы вас с утра ждем, а вы только к вечеру собрались». Вышел нас встречать глава семьи. Я внимательно его рассматривала из-за спин братьев. «Интересно же, как выглядит родной отец племянницы. И чем больше смотрела, тем больше недоумевала, как можно было променять Романа на его родителя. При всей его харизме он не мог сравниться со своим сыном. «Я — Лиза». Выйдя вперед, малышка протянула руку своему отцу. Мужчина растерялся, его жизненный и профессиональный опыт не спешили ему на помощь. Пожав худенькую ладошку дочери, Он сначала откашлялся, а потом начал говорить. «Очень красивое имя у тебя, Елизавета». На помощь пришел Рома, который присел на корточки и заговорил. «Партизанка, это мой отец. Его зовут Георгий Всеволодович. Но это слишком длинное и сложное имя. Поэтому ты его можешь назвать просто дядя Гоша. А так как он наш с Ренатом папа, а ты наша сестра, то пусть он и тебе будет папой. Согласна?» Вокруг нас повисло напряжение. Все ждали, что скажет ребенок. Лиза не торопилась с ответом. На ее гладком детском лобике образовались складки. Она о чем-то напряженно думала. «Нет, лучше дядя Гоша». «Я согласен с вашим решением, Елизавета», — улыбнулся родитель малышки. «Но если передумаете, я возражать не стану», — подмигнул он ей. «А я просто тетя Маша». Вышла к нам высокая ухоженная женщина и приобняла за плечи Лизу. Лицо немного бледное и осунувшееся после операции, но в целом очень привлекательное. «Рома, а ты что, так и будешь свою красавицу-жену прятать за спиной?» Мужчины расступились, и я смогла подойти к свекрови и вручить ей букет полевых цветов. На их покупке настоял Ренат. «Спасибо, Катюша», — обняла она меня, а я чуть не разревелась. «Добро пожаловать в семью!» Не хотелось даже представлять себя на ее месте. Она находила в себе силы мне улыбаться и говорить добрые, теплые слова. «Проходите в гостиную!» Я не могла сказать, что мы сразу полностью открылись, доверились, но однозначно потянулись друг к другу. А та настороженность, что ощущалась между нами, со временем пройдет. Я несколько раз ловила на себя взгляд Марии Евгеньевны, она наблюдала за мной и Ромой и улыбалась. Думаю, это хорошее начало. Постепенно все оставшиеся барьеры смоет время. «Может, переночуете сегодня у нас?» — предложила она, когда стрелка на часах перевалила за 9 «Нет, мам, завтра с утра на работу. Твой муж и так нагло меня эксплуатирует». «Рома, ты сам виноват. Столько лет без отдыха трудишься». «Максима, фирму тащишь». «Теперь у тебя семья. Обороты надо сбавить», — журила его по-доброму мать. Муж согласно кивнул, но отвечать не стал. «Возьму пару толковых юристов, чтобы у тебя время для семьи оставалось», — повелительно так произнес глава семьи. «С детьми нужно проводить больше времени». Лизе хватает нашего внимания. «Ну а своих детей что? Заводить не собираетесь?» Удивил меня вопросом отец Романа. «Собираемся?» Еще больше озадачил супруг своим ответом. «Через пару лет». «Да, Фиалка?» Я кивнула по инерции. О детях мы не говорили, а я и вовсе не думала о том, чтобы стать мамой. Всю свою любовь отдавала Лизии и вроде бы этого хватало. Поднятая тема заставила призадуматься. Мы еще около часа сидели в гостях у родителей Ромы, Лиза уже захотела спать и начала капризничать. За столом давно уже говорили о другом, а я все думала о нашем алмазом ребенке. Почему-то я представляла мальчика, сына. И чем больше я думала об этом, тем сильнее становилось желание стать когда-нибудь мамой. Домой мы поехали на такси. Племяшка почти тут же уснула у меня на руках. День был эмоционально тяжелым, и меня тоже клонило в сон. Знакомство прошло относительно хорошо, а то напряжение, что еще чувствовалось, вполне объяснимо. «Давай я отнесу ее в кровать», — подошел к двери такси Рома и забрал у меня Лизу. В лифте я бессовестно зевала, глаза открывать не хотелось. «Фиалка, ложись быстро отдыхать, ты спишь на ходу». Спорить даже мысли не возникло. Умывшись, я тут же легла в постель и провалилась в глубокий сон. Встала я очень рано. Руки чесались взять в руки карандаш. Достав дневник и пастель, я направилась в кабинет мужа. Раздвинув шторы, принялась за работу. Штрих? Еще один? На небольшом белом листе рождалась картина. Голубое небо, солнечный ясный день, зеленый ухоженный двор, забор, белый каменный дом. Мужчина и женщина стоят в обнимку, и наблюдают, как во дворе резвятся дети. Закрыв дневник, я оставила его на краю стола. Именно таким я представляю себе счастливый дом. Пусть Рома учтет, когда обратится к архитектору за проектом. А мне уже пора было идти готовить завтрак. «Спасибо». Войдя в кухню, алмаз подошел сзади и обнял меня. «За что?» — переворачивая гренки, спросила я за то, что бесцеремонно ворвалась в мою жизнь и наполнила ее смыслом.